Таким образом, было бы ошибкой рассматривать российскую государственную машину только как универсальное средство подавления населения, подчинения его целям государства. Нельзя сказать, что государство всегда противостоит людям. Взаимоотношения государства и населения зависят от фазы, в которой находится система управления. Государственный аппарат – что-то вроде господствующей высоты – которые по очереди занимают то одна, то другая воюющие стороны. В нестабильной фазе государственная машина с помощью идеологического давления, репрессий и прочих мобилизационных механизмов вынуждает население работать аварийно и достигать требуемых результатов. Когда нестабильное состояние системы управления затягивается, это чревато слишком большими потерями для страны система начинает пожирать своих, истреблять направо и налево собственное население, слишком активно проедать ресурсы, то есть идет в разнос. Маятник русской истории достигает высшей точки нестабильности, аварийности и начинает неизбежное движение назад, в противоположную фазу. Начальники и подчиненные Устав бояться наказаний и надрываться на работе, приспосабливаются к агрессивной среде, к нестабильному режиму, начинают уклоняться от выполнения обязанностей, осваивая технику административной безопасности и становясь все менее уязвимыми для репрессий аварийно-мобилизационные механизмы управления деградируют и теряют результативность, система теряет жесткость и перерождается. Постепенно управленческий аппарат начинает работать на защиту управленцев от последствий нестабильного состояния системы управления, а тем самым и на выживание и спокойное существование всего населения. На данной фазе Действия государственного аппарата фактически направлены против государства. Они способствуют демобилизации ресурсов и препятствуют реализации целей государства. Так, после смерти Петра Великого началось последовательное освобождение дворян от обязательной службы. Сначала солдатской, потом и прочих, при Петре III в 1762 году завершившаяся, манифестом о вольности дворянства. Манифест освобождал дворян от всякой обязательной службы и превратил российское дворянство в монолитный паразитический класс. В главе «Причины образования русской модели управления» настоящей книги упоминалась введенная Петром I «Система баллотировки офицеров для продвижения по служебной лестнице», конкурентные в своей основе и независимые от вышестоящего начальства процедура гласного обсуждения и тайного голосования. В XIX веке эта система отбора высших офицеров начала постепенно размываться. Аттестация дала возможность увести дело в бумажное русло и заблокировать продвижение нежелательного человека. Карьерные перспективы неспособных офицеров улучшились, качественный уровень офицерского корпуса стал снижаться. В эпоху, предшествовавшую Крымской войне, русские солдаты не завинчивали до конца ни одной гайки на своих ружьях. С разболтанными шурупами команда к ноге выполнялась особенно гулко и красиво. Великий князь Михаил Павлович был убежден, что война, отучая солдата от строевой выправки, только портит его. Уровень боеспособности русской армии понижался с каждым десятилетием.